11. Внук «Я деда. Кто же еще?» Момент, конечно, довольно тонкий. Ведь говоря о своих якобы родственных связях, я не предполагал, что кто-то может подобные слова принять за чистую монету. Естественно, и не приняли, а растрезвонили, чтобы мне урон нанести» репутации отношениям еще чему-нибудь неважно опять же я и того не предполагал никак что эти ничего не значащие по большому счету слова доберутся до самого дедушки здравствуйте леонид ильич отважно говорю я очень рад вас видеть говорю не только отважно но открыто и сердечно поскольку действительно видеть его рад «Говорил? Такое?» — спрашивает он чуть-чуть, поднимая брови и наклоняя голову. «Вижу, не хочет во мне разочароваться и узнавать, что я ради своей выгоды ими его трепал». «Говорил», — вздыхаю я и чуть виновато улыбаюсь. «Было дело». «А зачем?» — хмурится он и испытующе смотрит в глаза. «Чего? Забиться хотел?» «Да как сказать?» Вроде как последний аргумент. Взбешен был, а оселенок не хватало наподдать. Ну и сказал. «Знаете, как дети говорят, мол, я отцу пожалуюсь, и он тебе за меня всыплет по первое число?» «И кто же а... тебя так взбесил?» озадаченно спрашивает он и недоуменно поджимает губы. «Мигуль, Леонид Ильич, зашел на храпистый, без уважения к закону, к товарищам и судьбе невинно осужденного. У Чурбанова глаза на лоб лезут. Он меня взглядом убить пытается, выжечь мозг, испепелить и развеять на атомы». «Ты а качает головой Брежнев — и уже, не допуская возражения, приказывает. Объясни. Я, как свидетель, был у прокурора УЗССР по поводу убийства трех милиционеров. Мы там с помощником Юрия Михайловича и его следователем из Генеральной прокуратуры были. Чербанов делает длань чело и уходит в зону прострации на дальние рубежи столовой за спину тестя. Галина же, наоборот, подходит ближе и слушает с интересом. Я в прошлом году, почти девять месяцев назад, летал в командировку в Ташкент. Там была конференция текстильщиков и хлопкоробов. Меня от города направляли. А встречал меня в аэропорту знакомый сослуживца моего отца, майор МВД Узбекистана. Он меня встретил и повез на своей личной машине в гостиницу. Ильич внимательно слушает и кивает. Ну, елки, реально он на моего деда похож. В детстве я этого и не замечал даже, а вот на тебе. При ближайшем рассмотрении просто братья. Думаю, на Ильича много кто похож. Фронтовики, прошедшие войну. Ответственные работники, привыкшие брать на себя ответственность. Люди своего поколения, пережившие похожие повороты судьбы. «О-о-о! — кивает он. «Я и рассказываю. Все как было». Кроме того, как меня поймали отвезли к нему Туле, а потом заставили покупать наркоту. Это я, естественно, опускаю. Говорю, что скрылся в ночи, но о том, что дал показания сотруднику КГБ, сообщаю. А почему не в прокуратуру?» В милицию побоялся, потому что там этот убийца мог принять меры. А про прокуратуру не подумал, думал, КГБ разберется. А тут, видите, когда дело закрутилось, целый генерал хотел из прокуратуры забрать невиновного. Зачем? Вот вопрос. А другой вопрос. Кто вам сообщил о том, что я ляпнул? Он и связан с Мигулем. Мне, задумчиво и выделяя каждое слово движением головы, говорит Ильич, сообщил Рашидов. А он от любого из тех, кто там был, мог узнать. Мог, конечно, какой разговор. Я хмыкаю. — Юра, ты где там? Ты почему мне это всего не доложил? — Так не закончили еще Леонид Ильич? — Появляясь, отвечает Юра. — Работа идет еще. — А ты хоть сам знал об этом? Так если бы не Юрий Михайлович, в — Этот человек, честный милиционер, до сих пор бы сидел за решеткой. — Рашидов знал? — Мы его поставили в известность, — отвечает Чурбанов. — Он очень хорошо помогает расследованию. Брежнев поворачивается ко мне. — Взбесился, значит. — Их, ах, ахайка, значит. Вытянул Мигуля моим именем. Нагайка и Мигуль с мягким «г» — это прелесть какая-то. — Ну да, — развожу я руками. Простите, больше не повторится. — Как Нагайкой, манучок, — говорит он себе под нос и отходит к столу. — Леонидом и ищем, как Нагайкой вытянул. — Юра, почему у тебя еще без ордена? — Что орден? Его как дадут, так и заберут, если что. Вы мне лучше парабеллум дайте наградной. — Так представление написали уже, Леонид Ильич. Дело ведь не быстрое. До съезда уже не успеем, наверное. — Постарайтесь, — кивает он, — постарайтесь. — Постарайтесь — это приказ. Какой, кстати, интересуется Генсек. Знак почета. Правильно. Хорошо. Ну, давайся, Вика, распоряжайся, обедать. Егор с некоторой долей восхищения качает головой Галя. Я тебе поражаюсь, как ты так успеваешь везде залезть и вляпаться. Как какое громкое дело, ты точно там. У меня, Галина Леонидовна, чуйка на резонансные дела. И потом, взгляните на мой безыменный палец. На ровном месте и то приключение. Она заливается смехом. Что еще за резонансные? Когда в обществе резонанс, ну да. А, ты, Медунова, откуда знаешь, спрашивает генсек. Он очень нашей работой интересовался, отвечаю я. Приглашал меня на беседу. Хочет, чтобы на Кубани у нас был образцово-показательный отряд. Говорит, что Краснодарский край — это гордость СССР. «Молодец», — кивает он. «Правильно говорит. Видишь, как хорошо. Если он загорится, горы свернет. Вот, посмотришь». Я его знаю. Далее, я очень рад его заинтересованности. Скоро поеду в Краснодар, ну и остальные города. Хе, молодец, внук, опять говорит он, посмеиваясь. Если все хорошо сделаешь, мы себе еще орден дадим. Виха. «Ну же, нам еще один, внук, что скажешь?» «И простой с орденами!» Виктория Петровна не понимает, о чем идет речь и хранит молчание. Только смотрит внимательно на меня и на своего мужа. Поочередно. Галя с Юрой улыбаются. Обед проходит, можно сказать, по-домашнему, а потом внезапно наступает пора прощаться. Оказывается, сегодня никакого кинопросмотра не предполагается. Только обед — и все. Вождь не смотрит кино, когда до съезда партии остается меньше месяца. — Ну, что, внук? Если на будет а то на так и быть. Вей мной. Но просто так не надо. Генсек качает головой и грозит мне пальцем. — А то, что мне товарищи скажут, вне врачного внука нажил. Он вдруг начинает смеяться. — Эх, Виктория Петровна тоже вопросы задавать начнет, а это хе похлеще народного контроля будет. Ну, Леонид Ильич, про простите, не буду больше. Я качаю головой. Да, больше можно и не говорить, смеется Галя, и так уже все знают. Внук твою мать, напускается на меня Чурбанов, когда мы выходим из дому. Ты с луны что ли упал? «Зачем начал подробности рассказывать?» «Как зачем, Юрий Михайлович?» «Чтобы вашу победу провозгласить». «Глашатаев нам только не хватало». «Нам же, вам вернее, ну и нам тоже, нужны политические дивиденды от этой победы?» «Кто у нас борец с коррупцией номер один? Андропов? Смеете что ли?» «Это неподкупный товарищ Чурбанов. Халат, кстати, не берите». «Какой халат?» — раскрывает он глаза. Неважно, просто запомните, на всякий случай. Халат окажется, если память не подводит чуть ли не улик уликой, приведшей его к сроку, в будущем, в моем прошлом. Тебя, Егор, понесло, я вижу. Знаешь статью товарища Сталина? Головокружение от успехов. Ты давай смотри без перегибов на местах. Юра, ну поехали, что вы стоите, холодно? Нетерпеливо требует Галя. «Юрий Михайлович, нужно по точкам решать уже», — говорю я, — работа стоит. «Ну так решай», — немного раздраженно отвечает он. «Или что, я сам должен карты раздавать?» «Вы санкцию должны дать, чтобы все завертелось. Не к шефу же вашему идти?» «Юра!» «Галя, садись в машину, мы сейчас», — кричит он ей. Я натягиваю перчатки. «Посмотрел бы я, как ты к шефу моему зайдешь», — усмехается он. «У него зуб на тебя». Юрий Михайлович, вы должны подтвердить, дать команду по цепи. За место это разные авторитеты бьются, а у цвета нашего положения довольно шаткое, это не Абрам, светлая ему память. Поэтому без вашего слова ничего не пойдет. А зачем ты такого руководителя предлагаешь, Злится он? Для чего нам авторитет с шатким положением? Он его укрепит и будет нашим орудием, пожимая ее плечами, удивляясь, что приходится объяснять такие простые вещи. А если придёт опять какой-нибудь безмозглый ашотик, начнёт пороть от себя тяну и снова стычки конфликта резня, дело-то будет страдать. Да и что эти урки там сделают? Снова притоны. Может быть, оперативную инфу вы будете там подлавливать, но вот деньги нет. От меня тебе что надо? Мне надо, чтобы Торшину было четко сказано. Цвет и Брагин всё делают, ты контролируешь, наблюдаешь в смысле. Хорошо, завтра скажу ему. Поехали, а то Галина весь мозг мне вынесет. — Егор, иди к нам в машину, — распоряжается Галя. — Ты с нами едешь. — Я подчиняюсь. — Мы сейчас Юрку выбросим дома, — говорит она, беря меня под руку. — Даже Юр, а сами поедем в ресторан дома актера. Там Гафт будет свои эпиграммы читать. — Или хочешь с нами? Юра, поедешь или нет? — Как в ресторан, — восклицаю я. — Мы же только что поели. Да так поели, что я теперь только в следующее воскресенье проголодаюсь. «Не морочь. Юр, ты едешь с нами или нет? Там Наташка моя будет, жена того актера. Ну, в Геленджик вместе ездили, помнишь?» «Ну, конечно, помню. Злючка такая. Стервочка». «Что?» Галя выкатывает глаза и смотрит на меня, а потом начинает хохотать. «Тебе-то откуда знать, что она стервочка?» «Видишь, даже ребенок ее сразу раскусил», — говорит Юра. «Не поеду». «Ну, конечно, зачем тебе культурная жизнь? Тебе надо вершины Арарата покорять, правда?» «Альпинист!» «Ну хотя бы не волочиться за каждый. Он осекается, вспомнив о посторонних, и замолкает. «Мог бы хоть раз исходить с женой! Эх, ты!» «Остановите!» — напеваю я. «Вите, надо выйти!» «Витя, нарепите!» Водитель оглядывается на меня и начинает притормаживать. «Езжай!» — кивает Чурбанов. «Он придуривается!» Мы подвозим его к дому, а сами едем дальше. Галя, ты понимаешь, что ты меня немного подставляешь? Юрий Михайлович теперь злиться на меня будет, что ты при мне все это говорила. Не будет, на рукой. Сейчас на Кате ты не вспомнит. его <кх> я, чуткивая в сторону водителя. Егор, отстань, радуйся жизни, пока со мной. Как со мной ни с кем не будет. Ты еще не понял этого? — Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала надвое, качая ее головой. — Считай, я тебя усыновила, внучок, — смеется она. — Только на сегодня или навсегда? — Посмотрим. Тебе гафта нравится? — Еще как, — скептически отвечаю я. — А Филипенко, он будет своего козла на саксе сегодня читать, который фа-фа-фа-фа. — -фа -фа. Люблю, Галя. — А больше всех тебя. — Вот и молодец, — хлопает она меня по коленке. А чего Наташку мою недооценил? Пока свою отправил, можешь за моей приударить. Галя, смеюсь я, меня твой папа орденом наградить хочет, знаком почета, а ты меня на что толкаешь? На разврат? Какой тут почет со всеми его знаками? Нет, ты погоди. Нет, ты одного парня уже пристроила Наташке своей. Намекаю я на ее неудачный брак с популярным актером. А ты откуда знаешь, что это я? Удивляется Галя. «Из Википедии? Откуда же? Или какие там бывают журналы про жизнь знаменитостей?» «Галь, да вы же с ней только об этом и говорили!» «Так, Егорка, ты меня не зли, понял?» — обхватывает она меня за шею. «Иначе за душу!» В общем, мы едем в дом актера. Место уже знакомо, и все, в принципе, идет по привычной колье. Объявляется Боря весь в брюликах и золоте, не цыганском, а очень даже натуральном. Нато, Вика, еще какие-то присыщенные дамы и веселые моложавые интеллектуалы немного под шафе. Где-то мелькает Державин без Ширвинда. Приходят строгий Евстигнеев и еще куча молодых, красивых и страшно талантливых и привлекательных людей. Вот они Галю и привлекают. У таланта есть энергия, даже если его обладатель замкнутый и ненавидящий людей интроверт. Пашка кайфует, да и я чего скрывать. Помню, в той жизни я как раз школу заканчивал, и к нам приехал на гастроли Ленком на целый месяц. Жили все в гостинице напротив моей 62-й школы, и все ленкомовские сумасшедшие популярные звезды обитали на расстоянии вытянутой руки от нас. А Алферова по вечерам сидела на открытой террасе гостиницы, что-то там выпивала и курила кент вызывая у юных и не слишком юных, но довольно авторитетных людей золотыми зубами обманчивое ощущение доступности, острые приступы желания, жажды и яркие ночные видения. Абдулов, Янковский, Пельцер, кого там только не было. Леонов, например, одиноко бродил по нашему школьному двору и вообще не казался веселым человеком. В общем, весь центр бурлил, переживал и наслаждался столь тесным соприкосновением с культурой. Вот как Пашка сейчас. Мне тоже все это нравится. Гафта, стряка и эрудит. Филиппенко вообще красавчик. Пардон за мой французский. И даже встречающиеся тут странные типы, типа худощавого кавказца в белом костюме, окруженного за столом дружками совершенно уголовной наружности, не вызывают неприятных эмоций. Все мы люди, все человеки, все братья и все один раз живем. «Как бы». «Куда ты?» — хватает меня за руку Галя, когда я поднимаюсь из-за столика. «Сейчас вернусь», — качаю головой. Носик попудрю. Не переживай, за мной Паша присмотрит. Мы заходим в мужскую комнату, ну и, собственно, отправляем потребности. Удивительно, но туалет здесь не очень, мягко говоря. Ну до чего уж, не это ж главное. Перед нами тут дела свои делает джентльмен криминальной наружности. Ну, куда без них. Я подхожу к умывальнику и замечаю, что этот кент внимательно наблюдает за мной. Зная, что узоров на мне нет, я подхожу и омываю руки, а потом тщательно высушиваю их с помощью очень громкого идующего во все стороны фена. «Слышь, браток!» — сиплым голосом с характерными интонациями обращается ко мне этот неизвестный наблюдатель. Вот, блин, какого хрена? Я практически в храме культуры нахожусь, в ресторане дома актера. Как они, вот эти сипатые, даже сюда просачиваются. Сила культуры, твою дивизию, тянет их сюда, как мух на хм, мед. Мы с Пашей молча переглядываемся. Да ты не бойся, я ж просто поинтересоваться. «Я не артист», — говорю я, чуть поморщившись. Сипатый ржет. «Не артист в натуре. Я это про друга. Ты же брод, да?» «Слава — это когда тебя знают люди, которых ты не желаешь знать», — сказала Бриджит Бардо. Но как с ней не согласиться? Он улыбается и тянет руку для пожатия. «Поклонник твою дивизию. С грязными руками». В вагону уважаемый многоуважатый, морщусь я, ты руки помыть забыл. Это типа прикол такой. Мы фаршмак не заказывали. Ступай своей дорожкой. Сто процентов из свита белого костюма. И кто он такой, из с какой стати меня знает. Но, собственно, вариантов не так много. Вероятно, прецедент на корону только не шахматную, а карточную. Лучше бы я не гафта слушал Аферика. Надо было с ним встретиться и выяснить уже, какая сейчас актуальная обстановка. Я прохожу мимо и не удостаиваю его взглядом. Э, слышь, борзый! сипит меня вслед этот социально близкий. Тебе зураб велел подойти. Велел? Я вздыхаю. Да чтоб вы все провалились! И когда только с кадрами ситуация выровняется, Сейчас Скачков послал в новосип пацанов, а половина из них должна была сюда ехать. Надо здесь местных набирать, а это значит. Командарма нужно подобрать. Придется Толяна или Пашку, хотя Пашку я уже в другое место наметил предварительно. А Толяна хотел при себе держать. Мы возвращаемся к нашей компании и продолжаем наслаждаться вечером. Правда, уже не так беззаботно, постоянно замечая неприятные рожи, околачивающиеся вокруг нас роняющие взгляды, полные любви и дружеского расположения. Наконец мы собираемся уходить, и что вполне очевидно, команда Зураба в белом костюме тоже начинает готовиться на выход. Блин, у него и туфли белые. Франт. Чисто алендлон. Галя, спасибо за восхитительный вечер и огромное удовольствие. Я наклоняюсь к ней, чмокаю в щеку и шепчу несколько слов на ухо. После этого прощаюсь со всеми, прощаюсь с Борисом, с которым мы сегодня и парой слов не успели перекинуться, и ухожу. Мы выходим с Паши на улицу и, оглядевшись, идем к машине. Она здесь, неподалеку. Не успеваем мы пройти 20 метров, как навстречу нам выходят джентльмены удачи. Зураб великолепен, весь в белом. Не заржать бы. «Слушаю вас, господа хорошие», — говорю я уставшим голосом. Сзади подходят еще двое. Павел поворачивается к ним лицом, и мы с ним оказываемся стоящими практически спина к спине. А ты не слишком вежливый, бро, зло говорит Зураб. Вроде мы не знакомы, пожимая плечами, что за претензии? Тебе мой человек сказал подойти. А, так это ты послал человека, чтобы он мне немытую руку подал. И ты думаешь, я с тобой буду после этого разговаривать? Подходить к тебе? Научись правилам приличия для начала. Я хмыкаю, он сплёвывает под ноги. И кто их только коронует к гопотуэту? Засовываю руки в карманы, демонстрируя, что вообще не волнуюсь об его действиях. А я и не волнуюсь. Мало ли мы кадыков до да носопырок сокрушили и рук сжимающих ножи переломали. Но сейчас, конечно, не тот вариант. В конце концов, пора этим червям уже понять кое-что. Я вдруг чувствую незримую поддержку дедушки. Быть любимым внуком не так уж и плохо, честное слово. «Ты, я вижу, обо мне не слыхал еще», — зловеще говорит белый рыцарь. «А ты, — пожимаю я плечами, — судя по всему, обо мне слыхал, да вот только выводы правильные сделать не смог. Сочувствую». «Сука!» — тихонько рычит нечистоплотный кент из туалета и приступает ко мне. Ну что же, приступайте, приступайте, дурачки.